Глава девятая. Из переписки Ганса Фридмана. Высокородному господину придворному архитектору Отто Фойелю. Любезный и почтенный друг. Не больше шести месяцев прошло, как мы виделись в Дрездене, и вот я, небезызвестный тебе саксонский архитектор Ганс Фридман, успел совершить далекое и опасное путешествие в Московию, и пишу из столицы этого северного государства. Я не мог повидаться с тобой перед отъездом, и ты без сомнения спросишь, что заставило меня принять неожиданные решения. Сознаюсь, я принял его после долгих колебаний. Не такое простое дело пуститься на край света, в страну, которую мы так мало знаем. Но я не видел иного выхода. Мне далеко перевалило за тридцать, а я не имею семейного очага. Как содержать жену и детей на мой скудный заработок? Мы, старые друзья, вместе учились, и ты знаешь, что я искусный и знающий архитектор, но мне так редко доставалась работа. В Германии слишком мало строят, а если выпадет счастливый случай, то найдется удачливый соперник, который выхватит фортуну из-под носа. Находясь в таком тяжелом положении, я услышал от благонадежных людей, что в Москве можно найти работу, и что там хорошо платят иностранцам. Все же я не сразу поверил слухам. Я написал в Лейпциг, в Нюрнберг. Когда пришли подтверждения, я покинул родину, но, конечно, не навсегда. Барка из числа тех, что ходят по Эльбе, благополучно доставила меня в Гамбург. Там я сел на судно шведского купца господина Эрика Румбольда. Во время переезда меня так мучила морская болезнь, что я чуть не умер. Но благодарение судьбе сошел на сушу живым в Риге. Из этого города я двинулся с рижскими купцами, направлявшимися в Москву. Они избрали обычный путь, каким ездят иностранцы, через Дербт, Ладогу, Новгород. Слишком долго описывать, любезный друг, Отто, дорожные приключения и неприятности в этой дикой, угрюмой стране. Я расскажу о них при личной встрече. Одно тебе важно знать. Я добрался до Москвы, этого огромного, беспорядочного города, и живу у соотечественника Эвальда Курца. Мои природные способности и знания чешского языка помогли мне за время путешествия ознакомиться с наречием московитов я могу объясняться на нем свободно но решил пока скрывать знания языка это для меня выгодно не остерегаясь моего присутствия московиты будут разговаривать свободно и я могу оказаться обладателем важной тайны и будь спокоен я сумею воспользоваться выгодами положения конечно я займу высокий пост в этой непросвещенной стране. Кстати, я заметил, что название «Россия» вытесняет прежнее распространенное название «Московия». Оно считается более широким и более соответствующим растущему могуществу государства. А это могущество чрезвычайно усилилось благодаря покорению Казанской Орды. Месяц назад я видел московского властителя Иоанна IV. Это случилось при таких обстоятельствах. Я бродил по московским улицам и площадям, присматриваясь, прислушиваясь к разговорам. Вдруг народ заволновался, послышались возгласы «Царь! Царь!». Снимая шапки, люди теснились к заборам, чтобы освободить проезд царю и его свите. Должен сказать, что Иоанн имеет вид настоящего государя. Он ехал на великолепном Аргамаке покрытым дорогой попоной. Седло, сбру и уздечко блистали золотом и драгоценными камнями. Наконец царь сидел с ловкостью опытного наездника. Все московиты таковы. Огромные расстояния дикой страны отучили их от пешего хождения. Одет был царь в роскошную шубу на собольем меху. Драгоценная бобровая шапка украшена перьями цапли, которую русские считают благородной птицей. При бедре Иоанна висел меч. Русские, встречая повелителя, падали лицом в снег. Пришлось сделать то же и мне. Поднимаясь, я встретился с царем глазами. У него, как мне показалось, необычайно белое лицо с темными усами и небольшой волнистой бородой и строгий проницательный взгляд. За Иоанном ехала блестящая свита. Этим все кланялись в пояс. Один я стоял в растерянности, не согнув спины. За это по мне прошелся бич. Деркнут, как они называют. После этой памятной встречи я долго добивался случая быть представленным московскому царю. Без такой аудиенции иностранцу в Москве нельзя поступить на государственную службу. Есть у московитов слово «волокита». Это означает бесконечное промедление с делами. В такую волокиту попал и я к великому прискорбию. Когда не приходил я с просьбой в посольский приказ, равнодушные чиновники, дьяки, отвечали «завтра». Наконец, на прошлой неделе мне удалось представиться царю Иоанну, и об этом важном событии я расскажу со всеми подробностями. Я знаю, ты интересуешься образом жизни и нравами неизвестных народов. Меня ввели в небольшую комнату, отобрав оружие. Комната убрана с невиданной роскошью. Царя окружали князья и бояри, одетые в длиннейшие меховые шубы и огромные шапки. На каждом боярине столько соболей, горностаев, бобров, что в Германии его одежда составила бы богатство. Министр иностранных дел, висковатый, Они именуют его дьяком посольского приказа, подвел меня к царю, заставил преклонить колено, назвал мое имя и звание. Иоанн протянул руку для поцелуя и уставился мне в лицо. — Так ты строитель? — спросил Иоанн. Я чуть не ответил утвердительно, но, по счастью, вспомнил, что скрываю знания русского языка. Когда вопрос перевели, я ответил. «Строители нам нужны», — сказал царь. Он расспрашивал меня, где я бывал, что и где строил, выведывал приемы нашей профессии. Как ни странно, но этот удивительный властитель гораздо образованнее германских государей, о которых ты мне рассказывал. Наши герцоги и курфюрсты говорят об охоте, турнирах и женщинах. В этой области у них непререкаемый авторитет. Тебе не удалось встретить ни одного германского принца, который прочитал бы какую-нибудь книгу, помимо правил псовой охоты или соколиной ловли. А этот, повелитель огромной страны, упоминал греческих и латинских классиков, говорил о Платоне, Аристотеле, Вергилии. Когда же я, по его мнению, Неправильно осветил какой-то вопрос архитектуры, он стал опровергать меня, ссылаясь на ветруье. Моя физиономия выразила непритворное удивление. Царю это понравилось. Он сказал, смотрите, немец рот разинул. Удивительно ему, что не нашел в нас невежество, которого ожидал. Этого не переводи, добавил он Толмачу. Я скромно стоял, постаравшись усилить знаки изумления. Под конец аудиенции Иоанн обходился со мной значительно мягче. На прощание он сказал, «Мы тебе службу дадим. И хорошую. Будешь участвовать в построении храма, долженствующего напоминать потомкам о подвиге покорения Казанского царства». Обращаясь к министру, он добавил, Прикажи, Михайлович, выдать немцу денег. Пока наши зодчии строят планы, ему делать нечего, еще с голоду сбежит. Можешь поверить, почтенный Фогель, я не сбегу. Я долго ждал фортуну и научился терпению. Если я и не придворный архитектор московского властелина, то лишь потому, что здесь не существует такого звания. Теперь я смотрю на будущее с большой надеждой. Это письмо я посылаю с попутчиком, нашим соотечественникам. Надеюсь, что оно дойдет в сохранность. Жду вестей. И будь уверен, любезный и почтенный Отто, я постараюсь сообщать о моих дальнейших шагах в далекой Московии. Твой покорный слуга Ганс Фридман, 23 января 1554 года.